Глава 14. Начиная с послеобеденного часа, Селена боялась подходить к черному дракону. Хотя на Колора вся надежда. Но согласится ли он сопровождать детей до моста в пригород? Ведь в сущности Колор будет там нужен лишь для того, чтобы вся их компания выглядела представительной. Мол, не хохры-мухры мы тут собрались, у нас еще и дракон есть. Но снова и снова Селена вспоминала его лицо, когда в гостиной все дети были на грани слез и рыданий и понимала, что колор на ее просьбу ответит суховатым «нет». Пришлось взять себе за шкирку, когда попыталась представить, как там у моста все будет, а главное, кто именно придет с чистильщиками. Зациклившись на старшем брате Берила, она как-то упустила из виду, что вместе с ним там будут два вампира и один эльф что воевать-то придется не с родственником Берила, а в основном с матерью Мики и с дядей Мирта и Оливии. Поэтому и нужен рядом кто-то из высших раз этого мира. Кто, как Николор? Дети, как неприкаянные, хмуро бродили по двору и неохотно пытались играть. Братство умчалось к пригородной изгороди, во главе с Джарри и прихватив на свою плоскодонку, кроме плотницкого инструмента, молодого оборотня Вилмора. Тот впервые попросился на улицу, чуть не взвыв от безделья. Пришлось Джарри быстро сколотить из жердей костыли, а девочки обмотали их старыми тряпками. Придирчиво оглядев парня, Бернар ворчливо разрешил ему выйти из дома. Правда, Селена поняла так, и не будь разрешения костылей, Вилмор хоть ползком, но удрал бы из своей уютной комнатушки в теплой норе. Насколько девушка усвоила, оборотням вообще требуется много движения, потому что именно в движении их метаболизм срабатывает для быстрой регенерации организма. Хм, движение, как ни странно, помогло и Селене. Пока она искала черного дракона, успела и сообразить, и рассердиться на себя. Колор живет на ее территории. Он будет обязан подчиниться приказу хозяйки места и сопровождать всю компанию. Уже решительно она вышла из столовой в гостиную, когда сердце вдруг пронзило странная горечь. Селена невольно замедлила шаг, остановилась и огляделась. Все как чужое. Как будто в стороне от нее. Дом, когда-то бывший для нее самым уютным прибежищем, внезапно превратился в нечто враждебное. Что происходит? Как ноет сердце. Взгляд неожиданно наткнулся на скрючившуюся в кресле фигурку. «Берил! Мамочки!» Перед глазами появился темный в ночи высотный дом, рядом с которым она впервые познакомилась с малышом-вампиром. А потом была бешеная гонка по пригородным дорогам, когда попали в ловушку магических машин. А потом удирали, пока драконы дрались с магическими машинами, освобождая путь для беглецов. И маленький Берил плакал, потому что агрессивные игольчатые банки страшно изранили его, и потому что только кровь могла излечить его и утишить эту боль. Селена осторожно подошла к малышу-вампиру. Шрам на ее кисти до сих пор не зажил после его укуса. Пришлось присесть рядом. Она никогда его не слышала, в отличие от беспокойных ребят из братства, потому что в теплой норе он всегда был счастлив. Услышала сейчас, когда ему объяснили, что с ним сегодня вечером будет, и ему стало плохо и одиноко. Белоголовый малыш покосился на нее, когда она села на краешек кресла и вздохнул. Селена осторожно погладила его по руке. «Ты помнишь своего старшего брата?» «Нет», — буркнул Берил, а потом вздохнул. «Он страшный». «Страшный? Ты его боялся?» — удивилась Селена. «Боялся. Не помню почему». Девушка помялась немного перед следующим вопросом, но тревога заставила ее все-таки спросить напрямую. «Он не... не бил тебя?» «Нет, он страшный». Повторил Берил и взял ее ладонь, сжал. Больше он не говорил, только сидел рядом и смотрел в пол. Дальше события пролетели как-то слишком быстро и в то же время не запоминаясь. После ужина все вышли на улицу, но гуляли и играли недолго. Всеобщим беспокойством поделилась с Селеной Ринт. Девочка-оборотень вошла к Селене, которая хмуро наблюдала за детьми через окно веранды. «Селена...» «У меня тоже нет родителей, но есть старшие родичи. Только вот я не хочу к ним». Девочка тревожно вгляделась в глаза хозяйки теплой норы. «Не отправляй меня туда, к ним, пожалуйста. Мне здесь хорошо, с ребятами. А если боишься, что мы с Моди деремся, то я больше не буду его задирать. Правда». «Хорошо», — помолчав, откликнулась Селена. Я переговорю с чистильщиками, но было бы неплохо перестать отмалчиваться и рассказать мне, у кого есть родители, а у кого только родные. Это она вспомнила свои попытки разговорить с детей, чтобы узнать, есть ли у них родители, но тогда дети и правда очень неохотно отвечали на вопросы, и девушка, побоявшись, что она спрашивает о душевной боли, прекратила расспросы. «Я поговорю со всеми сама. Они обязательно все скажут, если я объясню, что будет, если они не скажут», заявила Ринт и с явным облегчением вышла с веранды. Потом дети пошли укладываться спать. На дворе стемнело. Стиснув зубы, чтобы не разореветься, Селена начала заниматься подготовкой детей к поездке. Ворота к пригородной изгороде, чтобы проехала достаточно объемная машина с большим количеством пассажиров, были готовы, как сообщили ей Джарри и братство. Когда настало время отъезда, Селена обошла спальни детей, осторожно будя тех, кто должен ехать с нею к мосту, а то и просто мягко поднимая на руки спящих самых маленьких. Жители комнаты Вильмы, естественно, ждали ее в полном составе. Сильвестр и его сестры уже сидели в гостиной, тихонько разговаривая с понурившимся Кай. Здесь же сидел Викар, который напросился быть дежурным на эту ночь. Аздес осталась в комнате братства, сидеть с заснувшей Оливией. Пока дежурным взрослым оставляли последние инструкции, к Берилу подсел Мика и негромко с ним заговорил. Селена раз оглянулась на них. Двое мальчишек-вампиров, один чистокровный, другой полукровка, Что-то тихо обсуждали. И чем дальше, тем больше успокаивался Берил. Наверное, Мика смог утешить его. Еще в одном из кресел, в самом темном углу, Селена разглядела сутулившегося Муди. С проблемой беседовать ли, нет ли, с черным драконом, упрашивая его сопровождать их к мосту, Селена дотянула до последних минут. Когда дети были готовы к поездке, она, наконец, набралась смелости – но не успела выполнить намеченного. Дверь в гостиную открылась, и вошли Колор и Бернар, одетые явно в дорогу. «Мы с вами!» — недовольно сказал черный дракон. «На всякий случай!» А Бернар потряс котомкой и добавил. «Целитель тоже может пригодиться». «Спасибо», — только и сумела выговорить растерянная Селена. Конор, тоже бывший в гостиной, оглянулся на Бернара, на взгляд мальчишки-некроманта оставался спокоен и даже бесстрастен. От теплой нары в темноте добрались на машине и на плоскодонке до пригородной изгороди, где и остановились. Затаившись, пережидали, когда магические торнадо уберутся на зады деревни. Только тогда взрослые помогли перенести детей на территорию вне изгороди, Причем малыш Берил прошел магическую защиту сам, под изумленными взглядами братства. Уловив на себе взгляд мальчишек, Селена молча показала им свою кисть. Первым кивнул Конор, за ним — Хельми. Вспомнили. С сожалением, еле видимым в ночной темноте, взглянули на мальчишку-вампира. Но промолчали. Только снова к Берилу подошел Мика и что-то сказал. Берил печально кивнул и сам пошел к машине, ждущей его пошел, не оглядываясь, на деревню. Ожидать всех с ночной прогулки у изгороди остались Анитра, Герд и Ринд. То есть ребята из подростков повзрослей, с кем договорились заранее. Они будут открывать ворота, когда в деревню перегонят машину, спрятанную на кукурузном поле. С места едва все расселись, рванули сразу. Мчались так, словно машинные демоны уже кинулись за ними по пятам. Повезло, что речка вернулась в свое обычное русло. Проехали ее благополучно. Кукурузу, отхлеставшую транспорт, прошелестели так, что наверняка оставили за собой след. Хорошо темно, и демоны, надеялась Селена, не разглядят издалека добровольных беглецов. Она сидела в салоне машины, которую вел Джаре, и обнимала Берила, прильнувшего к ней. Вильма сидела с малышами оборотнями, а Сильвестр снова тихо говорил с Кай. Глядя на них, Селена вспомнила, как они в первые дни знакомства в теплой норе разодрались до крови, когда Кая обидел Сильвестра. Сестры Сильвестра сидели спокойно, только далее еле сдерживала слезы. «Столько воспоминаний!» — грустно подумала девушка. «Неужели я ей в самом деле неправильно сделала, что попросила чистильщиков найти для них родных?» «Неужели права который которая считает, что им всем будет легче в теплой норе, чем у родичей, которые детям все равно не настоящая семья?» «Урок на будущее. Не торопись с притворением идей в жизнь». Егорько усмехнулась, вспомнив, как недавно говорила мальчишкам о том же. Выбравшись на дорогу, плоскодонка и машина поехали спокойнее и быстрее. Наконец, не доезжая до моста, оставили транспорт на обочине и пошли пешком. Навстречу им мигнули огнями, тоже с обочины, и вся компания свернула к ним. «Добрый вечер», — улыбнулся Рамон, накидывая на фонарь тряпку. «Добрый», — отозвалась Селена, хотя уж кому-кому, а ей теперь этот вечер добрым не казался. «Мы бы сначала хотели поговорить с теми, кто приехал за ребятами, если получится», — вздохнула она. «У нас транспорт». Кивнул Раман в сторону, где возвышалось нечто громоздкое, что издалека почудилось девушке, похожим на трейлер из ее мира. Или проще, на вагон. «Запоминайте, где находится. Случись найти что-то интересное и полезное для теплой норы, будем складывать сюда». «О, Бернар, здравствуйте! Мы рады вас видеть!» Старый эльф что-то бормотнул себе под нос, но все поняли, что ему понравилось приветствие чистильщика. В вагон вошли, как в довольно большую, освещенную свечами комнату. Поздоровавшись с порога, Селена выждала, пока поздороваются остальные, а сама быстро окинула взглядом тех, кто сидел в разбивку и поодаль. Первым она узнала старшего брата Берила. Малыш сказал «страшный». Этот человек, точнее вампир, белоголовый, как и младший брат, и в самом деле оказался страшен. У него было изуродовано лицо – Шрам со скулы донизу стянул кожу так, что верхняя губа приподнялась в вечном оскале. Притом, как удивилась девушка, вампир был не старше двадцати с небольшим лет. И не таким высоким, как решила она раз и навсегда про всех вампиров, запомнив Трояна, мнимого полицейского. А еще она подумала мельком, странно, что он уродлив, ведь вампиры легко восстанавливаются, что она слышала не раз, когда Джарри рассказывал ей об этом мире. Приглядевшись, поняла еще, не будь шрама, парень был бы очень симпатичен. Вампиршу, мать Мики, девушка тоже сразу угадала, несмотря на то, что у нее отличительные признаки расы не были видны. Та сидела в раскованной позе светской дамы, которая себя везде чувствует свободно и уверенно. Она была в богатом, даже излишне вычурном, блестящем платье, но со странными разрезами до бедер. Девушка даже немного позавидовала ей в платье, Сидела то закинув ногу на ногу, отчего ножки идеальной формы выглядели весьма соблазнительно и покачивала носком, играя изящной туфелькой. Селена снова вздохнула, повисшей на пальцах. Появившийся за спиной Джарри обнял Селену за плечи и быстро прошептал. «Это и Мику не отдадим». Несколько удивленная, Селена хотела спросить, почему, но сообразила сама. Обычный мир же, несмотря на странные, до сих пор для нее чужестранки расы. Как здесь называют этих дамочек легкого поведения? Все равно как, Мику точно не отдадим. Дедом малышей-оборотней оказался высоченный, широкоплечий оборотень. Дедом его можно назвать с натяжкой. кряжестый, как Крепчук, и невероятно сильный. Даже на взгляд Селены он выглядел существом, которое наверняка влавствует над огромной семьей если не над целым кланом, как это бывает у некоторых оборотней. Единственный, кто стоял, высокий, худощавый, светловолосый эльф, одетый элегантно и выглядевший дорогой статуэткой среди всех прочих. Он высокомерно и чуть из подлобья поглядывал на присутствующих, пока не вошли дети. Близко друг к другу сидели, как определила Елена, тетя Вильмы, маленькая женщина с головой, которую шапочкой облепили короткие и совершенно седые волосы, и брат Каи, Беспокойный парень, который с трудом сидел и постоянно на всех засматривался. Рядом с ними на корточке присела высокая гибкая женщина, стремительная в движениях. Девушка поняла, старшая сестра Сильвестра с девочками. Итак, семеро взрослых. Дети из теплой норы неуверенно вышли вперед. Не успела Селена представиться, как высокая женщина-оборотень, быстро встав, шагнула к Сильвестру и обняла его. Первая опомнилась далее. Пискнув что-то неразборчивое, она повисла на шее старшей сестры. Потом подбежала самая младшая. Селена выдохнула. Кажется, эти трое не будут слишком долго горевать по теплой норе. И сказала. «Меня зовут Селена. Я хозяйка дома, в котором жили эти ребята. И хозяйка места». «Надеюсь, разговор не слишком затянется?» Чуть не перебив ее, раздраженно спросил светловолосый эльф. «Мирт, где Оливия?» «Мы с Оливией остаемся, спокойно сказал мальчишка-эльф, даже не делая попытки подойти к родственнику. «Что?» – кажется, у дяди Мирта был настоящий шок. «Ты понимаешь, что ты говоришь? Тебя заставляют остаться?» И эльф грозно насупился для Селены из существа высокой расы, превращаясь в обыкновенного сварливого мужчину. «Детей никто не заставляет оставаться». Негромко, но звучно сказал от порога колор, и на него все обернулись. Селена снова радостно выдохнула. Вовремя он. «Может, вы объясните, почему мой племянник решил остаться?» Уже спокойней спросил эльф. Черный дракон промолчал, взглянув на Мирта. «Есть несколько причин, дядя», — сказал тот, неожиданно высокомерно подняв голову. «Одна из них та, что ты живешь в городе, а Оливия серьезно больна. Здесь среди природы ей легче. В городе же она не вылечится». «Что ты в этом понимаешь? И вообще, ты не имеешь права голоса!» – свысока бросил эльф. «Ты еще мал для решения важных вопросов». «Я прошел инициацию», – сдержанно сказал Мирт. «Я имею право голоса». «Эльфы так рано не проходят!» Начал было родственник, но вгляделся в племянника. «Да, ты прошел, но это все еще ничего не значит». «Есть еще одна причина, по которой Мирт останется здесь», — глуховато сказал Конор, вставший рядом с другом. «Я запрещаю ему уходить из нашей деревни». «Что? Ты, мальчишка, что-то запрещаешь эльфу?» Чуть вперед выступил Бернар, при виде которого дядя Мирта приподнял брови. «Мальчика зовут Конор. негромко в наступившей тишине объяснил старый эльф. «Он принял инициацию Мирта и теперь имеет право на его жизнь и судьбу». Пока эльф возмущался невиданным положением дел, какой-то мальчишка-маг решает судьбу эльфа, Кай нерешительно подошел к брату, и тот торопливо поднялся на ноги обнять его. А Вильма встала перед своей тетей, но почему-то стояла перед ней так отчужденно, что Селена забеспокоилась. В торопливую речь эльфа вклинился ленивый и даже какой-то томный голос вампирши, которая, наконец, надела туфельку. Правда, встать она так и не соизволила. — Мика, мальчик мой! — вкратчиво промурлыкала она. — Подойди к маме. У Селены сердце дрогнуло. Мика еще маленький, а вдруг перевесит родственная кровь. Насколько девушка понимала, в этом мире кровь значит многое. Все затихли. На этом урлыканье даже эльф поморщился, замолкнув на секунды, а девушка с сочувствием и тревогой взглянула на мальчишку-полукровку. Как ни странно, Мика оказался к встрече готов. Кроме того, поняла Селена, он помнил, что за спиной братство. «К маме?» – дурашливо удивился он. «У меня есть мама!» Поперхнулся даже сварливый эльф, все еще возмущенно выговаривавший племяннику. А Мика поставил точку, бесстрастно добавив. «Докажи!» Далее началось такое, что селени и в страшном сне не привиделось бы. Эльф и вампирша, наконец вскочившая со стула, заговорили в полный голос, обвиняя всех и вся во всех грехах. Девушка слушала и поражалась. «Высшие расы? Такие они здесь!» Пока все переругивались, малыш Берил неохотно подошел к старшему брату и взял его за руку, молча не сказав ни слова, будто покорившись судьбе, как взрослый, надо так надо. Тот взглянул на него сверху вниз и тоже промолчал. Вильма в этом голосовом бедламе времени не теряла даром, она тихо, но убедительно что-то доказывала своей тете, а та то кивала, соглашаясь, то отрицательно мотала головой. Население казалось Вильма убедительно. Тетя все чаще кивала. Насупившиеся малыши-оборотни, едва их кряжестый дед шагнул к ним, стремительно перекинулись и в поднявшейся суете попытались под ногами взрослых, столпившихся у входной двери вагончика, прошмыгнуть наружу. Не удалось. Дед-оборотень, мощно отодвинув народ в стороны, быстро поймал шустрых внуков за шкирки и снова прошел в конец вагончика. Там он заставил поскуливающих ребятишек вернуться в человеческую форму и принялся их ругать свирепым шепотом. Селена быстро подошла к ним и отдала балахоны. Малыши, жалобно Ноя, а то и огрызаясь на деда, поглядывали в сторону вильмы, а та еле сдерживалась, чтобы не оглянуться на них. Неподалеку от них стоял белоголовый вампир, держа за руку берила, и мальчик тоже жалобно посматривал на малышей-оборотней. Чистильщики стояли спокойно. Полное впечатление, что они взяли на себя труд проследить за порядком в этом вагоне. Селена, стараясь сделать это незаметно, прошла к Раману. Джарри последовал за нею и, встав с чистильщиком рядом, со вздохом сказала. «Раман, на некоторое время прекратите, пожалуйста, поиски родных наших детей. Кажется, я поспешила с этим делом. Как выяснилось, не все хотят жить в чужих, по сути, семьях, то есть в семьях без своих родителей». «И как теперь быть?» «Подождите с поисками», — повторила девушка. «Я собираюсь провести опрос среди детей. Кто хотел бы вернуться домой, у кого во время эвакуации потерялись родители. Вот с такими детьми мы и будем заниматься поиском родителей». «Если вы так считаете...» — протянул Раман и оживился. «Мы нашли для ваших детишек кое-что. Книги, тетради, а еще и игрушки». «Правда?» — тихонько обрадовалась девушка. «Все уложено в коробке. Если хотите, можно выйти прямо сейчас и перенести коробки в ваш транспорт. И еще, вы обещали, что возьмете детей из тех, кого мы переправить сейчас в город не можем». «Я не отказываюсь. Где дети?» «Почему вы так уверены, что не один?» «Ни в чем не уверена», призналась Селена. «Вы сказали дети, я повторила». «Я уже говорил, что этот фургон оставляем здесь. Так что прошу к машине, на которой мы приехали». Там ваши новички с Вандой». «И кто это?» «Девочка-человек и малыш-оборотень. Девочка совсем маленькая, лет пять 6 Про себя рассказывать ничего не может. Маленького оборотня она нашла, как объяснила, в подвале того дома, где пряталась. Если ей верить, то нашла она его только с месяц назад. По ее словам и по месту мы определили, что в подвале устроила себе логово одичавшая волчица». Рама оглянулся на мальчишек из братства, следующих за ними, и вполголоса сказал, чтобы они не расслышали. Кажется, в подвал ворвались крабы. Там был целый выводок и оборотней, в живых только один малыш остался. Чудом, как мне кажется. Девочка нашла его по звуку, плакал он и забрала к себе. Жила она на третьем этаже того же дома, но и сама жила не в своей квартире, в соседней. Там целый склад продуктов оказался. Насколько мы ее поняли, эти из соседней квартиры и ее нашли в свое время и привели к себе. Но, как девочка сказала, однажды они ушли и не вернулись. Боюсь, что не вернутся никогда, потому что в квартире до сих пор богатейший запас продуктов. И девочка, и малыш-оборотень спали. Так что Ванда, тихо поздоровавшись, просто передала обоих селени и Джаре. Колин, правда, немедленно забрал у взрослых спящего оборотня, который размером еле-еле с кошку был. Затем братство устроилось ждать в машине Джарри. Селена осталась у дверцы, а потом посмотрела на вагон и тихо спросила. «Брат Берила, почему он такой с шрамом?» «Проклятые увечья не заживают», — объяснил Джари. «А я бы снял», — задумчиво сказал Конор и, заметив недоумение девушки, объяснил. «Проклятье бы снял, а вместе с ним и увечья. Я знаю как». «Ходячая энциклопедия магических рецептов», Слабо улыбнулась Селена. Итоги потайной встречи в ночи. Счастливая до слез Вильма осталась в теплой норе. Остались Мика и Мирт с сестрой. Уехали зареванные малыши-оборотни, успокоенные Сильвестр с сестрами и Каи, грустный, несмотря на радость от встречи с братом. Также молча ушел с молчаливым старшим братом Бирел. Кроме всего прочего, Вильма забрала с рук джаре новенькую девочку и напомнила Колину, чтобы тот оставил в ее комнате маленького оборотня. Она уже умеет ухаживать за маленькими. А еще погрузили на транспорт несколько коробок с добром от чистильщиков. А еще не забыли перегнать в деревню машину, спрятанную с прошлой поездки в кукурузе. За руль сел Колор. И перегнали именно так, как предложил Мика. Он увел магические торнадо за собой, будучи в плоскодонке, а две машины рванули к воротам, за которыми ожидали возвращения ребята из теплой норы. Коробки решили разгрузить утром, а пока поставили обе машины в сарайчик-гараж, куда, как ни странно, все-таки смогли приткнуть и плоскодонку Мики. А когда усталая Селена засыпала в объятиях Джаре, она подумала, что есть еще один итог поездки. Ее сердце, ноющее от странной несправедливости, Вроде сделала все, чтобы детям было лучше, но почему кажется, что лучше бы этого не делала?»